Ориентация. «Галя! Галя!» — орал человек, привязанный к койке, у него была белочка. «Счастье будет, Галя!» — пообещал ему доктор и впорол ему Галю, то есть галопередол, и любимая отступила на второй план. Галя же все это время названивала доктору, как там мой гена. «Ваш гена бредит». «Ну, хоть обо мне-то он помнит. А как вас зовут? Галя. Да он только о вас и вспоминает». На другой день доктор решил, что клиента все-таки нужно выпихивать из реанимации, но для этого требовалось, чтобы клиент разбирался в происходящем. И доктор стал его учить. Ты в больнице. Понимаешь? Повтори. Я в больнице. Важно, согласился тот. Мы врачи. Вы врачи. А ты больной? А я больной? Пришла комиссия. Вот. Ориентирован, все понимает. — Затаратурил доктор. — Можете проверить? Комиссия приблизилась к постели больного. — Где вы находитесь, скажите? Тот задумчиво закатил глаза, а хуй его знает. — Ну а мы вот вокруг вас в халатах стоим. Кто мы такие? Клиент задумался еще крепче. — Вы — люди тяжелого труда.